Глава 2. Предатель О том, что Игорь дома и что он не один, я поняла, едва открыв двери квартиры. В прихожей лежала чья-то ультрамодная сумочка, ядовито-салатного цвета, а возле полки стояла пара лакированных туфлей на высокой шпильке. Заподозрить собственную свекровь подобной безвкусице было бы просто глупо, поэтому сомнений почти не осталось у игоря любовница. Если честно, я даже немного растерялась. Не было дикой ревности или обиды, а какое-то облегчение, что в этих изживших себя отношениях можно поставить точку и двигаться дальше. Из спальни послышался женский смех. А вот это очень даже зацепило. Он что, спит с этой на моих простынях? Недолго думая, я рванула в спальню, застывая на пороге. Нет, ничего неожиданного я не увидела. Мой муж кувыркался в нашей кровати с какой-то крашенной блондинкой. Только что дальше? Мне было стыдно и неловко от того, что я это вижу, а еще годливо до тошноты. — Я вам не мешаю? — громко спросила я, заставляя парочку неловко дернуться. — Ой! — взвизгнула эта жертва парикмахера, закрывая руками лицо. Она что, предположила, что брошусь выдирать ее жиденькие патлы? Нет, до такого я не опущусь. Пусть забирает этого самца и валит отсюда. — Кира, какого черта тебя принесло так рано? — — раздраженно спросил Игорь, глядя на меня таким недовольным взглядом, как будто это он меня уличил в чем-то непристойном, а не я застала его в постели с какой-то потасканной шваброй. — Ты еще имеешь наглость возмущаться? — почти восхитилась я его хамством. — Только не делай такое лицо. Ты же сама вела себя в постели, как снулая рыба. И вообще, чего ты так кипятишься? Как взрослая женщина, ты обязана понимать, что у меня есть потребности. заявил мой благоверный, деловито натягивая трусы, пока его пассия судорожно металась по комнате, собирая свои вещи. «Что? Я снулая рыба? А ты хоть раз побеспокоился о моем удовольствии? С какой стати я обязана тебя понимать? Убирайся! Собирай свои манатки и проваливай из моей квартиры! Не хочу видеть ни тебя, ни твою мамочку!» Все же сорвалась я на крик, кидая в опротивившее лицо рубашку. Хлопнула входная дверь, давая понять, что швабра убралась подальше от семейных разборок. Хотя какая из нас семья? Твоей квартиры? Ты уверена? Очнись, дорогая, здесь нет ничего твоего. Улыбаясь мне в лицо, выдал этот... гад. Это жилье я получила под от родителей. Ты не можешь претендовать на него, убирайся. Совместно нажитое имущество будем делить в суде. Сказала я, вышвыривая из шкафа вещи козла, которого терпела столько лет, не пойму ради чего. «Эта квартира оформлена на мою маму, а ты здесь просто приживалка безо всяких прав. Так что заканчивай истерику и сложи на место мои вещи. Ты прекрасно знаешь, как я не люблю бардак». В приказном тоне потребовал Игорь. «Ты меня за идиотку держишь? Выметайся немедленно!» Начала я выходить из себя. «Ты и есть дура!» Помнишь ту генеральную доверенность, что ты дала мне, якобы для продажи своей девятки? Так вот, теперь у тебя нет ни квартиры, ни дачи, ни счета в банке. Все, что ты имеешь, это подержанное авто, и то, как ты правильно заметила, оно является совместно нажитым. И мы обязательно поделим ее в суде, если ты не заткнешься и не извинишься передо мной». Ошарашил меня новостями этот. «У меня нет слов для подобного гада». Испуг, злость и досада на собственную глупость почти оглушили меня, заставляя мир кружиться перед глазами. Помнишь те документы с финансовыми махинациями вашей фирмы? Я сохранила себе кое-что на всякий случай. Думаю, соответствующие органы очень заинтересуют эти документы. Я засужу тебя, гад. Тихо от бессильной злобы произнесла я, поворачиваясь к Игорю спиной, намереваясь уехать, куда глаза глядят, но я плохо знала своего мужа. Удар, обрушившийся на мой затылок, сбил меня с ног, и встреча с новым паркетом была очень жесткой. «Вздумала угрожать мне тварь? Я столько лет терпел тебя рядом, а ты решила меня шантажировать?» Прошипел Игорь, дергая меня за волосы назад так сильно, что захрустели позвонки, заставляя меня невольно закричать. Перед глазами было темно от удара, а рот наполнился солноватым металлическим вкусом крови. «Ненавижу тебя! Столько лет ненавидел!» Едкие слова сопровождались беспощадными ударами мужских кулаков по моим ребрам. Я не сразу почувствовала эту боль. Она как будто догоняла меня яркими вспышками в этой темноте, наполненный злобным рыком Игоря. «Ты никому ничего не расскажешь, потому что мертвые не говорят!» Вывернув мои руки за спину, мой муж рывком поднял меня, заставляя взвыть от адской боли. «Заткнись!» — потребовал он, просовывая мне между зубов какую-то тряпку. Игорь выволок меня на лестничную площадку и, воровато оглянувшись, с силой толкнул меня вниз. Говорят, что перед смертью мы как будто проживаем заново жизнь, а я только слышала хруст своих костей и с ужасом осознавала, насколько бесцельно я жила, цепляясь за иллюзию брака. Боль. Даже не так. Боль! Она обрушилась на меня, поглощая все, растворяя в темноте небытия и горького чувства сожаления.